Глава 10. Какая прелесть! прочитал Сапфир, пробираясь по грязным завалам. Чудесное место! А по мне так обычный бомжатник, проворчал я. Кажется, шиноби все-таки прокрутили нас на причинном месте. Мало того, что пришлось сражаться с целой толпой агрессивно бомжей, так и само жилье, мягко говоря, не блистало. Внутри обстановка оказалась еще хуже, чем я ожидал. Все порушено и засрано в три археологических слоя. Завалы оказались столь обширны, что по ним можно вскарабкаться на условный второй этаж. Стены покрывал солидный слой грязи и копоти. Все, что могло сгореть, давно сожгли, а прочие выкорчивали и унесли в неизвестном направлении. Остались лишь никому ненужные камни, между которыми ютились местные, соорудив уютные гнезда из тряпок и прочего мусора. Воняло здесь не хуже, чем в рабском бараке, хотя с вентиляцией никаких проблем не было. Потолок здесь как таковой отсутствовал. Ночью можно на звёзды любоваться. Прямо с первого мать его этажа. Однако принц Трутень с далёкого юга оказался иного мнения. Развалины привели его в дикий восторг. Он даже забыл о сломанной руке и пробитой голове, которую доктору пришлось долго заштопывать. Здесь снова подтвердилось критическое отличие раев от людей. Человек с такой травмой в лучшем случае впал бы в кому, как Лифия в своё время. А, скорее всего, тихо скончался. К счастью, у Сторка дела обстояли гораздо лучше. Кость уцелела, и он вроде бы должен поправиться в ближайшие дни. Сейчас кузнец был не в состоянии работать, и рабов освободил наемный мастер, которому мы заодно сплавили весь лом, что насобирали в округе. Пришлось сделать несколько ходок. Зато мы не только оплатили все услуги, но и немного заработали сверху. Свое слово я сдержал, и все трое смертников сменили свой социальный статус. Система лишь уточнила: Правда ли я такой идиот или только притворяюсь? Жаль, что за подобную щедрость никаких поощрений мне не перепало. Видимо, дураков здесь тоже не ценит. Однако распорядиться долгожданной свободой отнюдь не так просто, как кажется, на первый взгляд, особенно бесправному одиночке в чужом городе, так что после непродолжительных раздумий все трое решили влиться в наши ряды. Даже миста не захотел искушать судьбу. Хотя на его счет я сомневался до последнего. Однако тот дал клятву вместе с остальными а ее, в свою очередь, заверила местная операционная система. Он и сейчас может смыться, но разыскное клеймо будет висеть ничуть не дольше, чем у беглого раба. С другой стороны, а чего ему там ловить? Подельников перебили, а сам он едва не загремел на плаху. У нас же полный соцпакет, и хоть какие-то гарантии дожить до следующего дня. Считай, та же банда просто с особенностями. Правила простейшие, беспрекословно выполнять приказы... Защищать главаря, то есть меня, и друг друга. Всё остальное по ситуации. Разве что запрет на все криминальные развлечения, но такое у серьёзной гильдии сплошь и рядом, особенно после знаменитого случая с наркоторговцами. Честного вора всё более чем устраивало. Дурью он не баловался, грабил исключительно для дела. Да и вообще, после отсидки в камеры смертников, мистер кардинально пересмотрел свои взгляды на жизнь. После такого обычно идут в монастырь, Но в старой церкви окрана сейчас располагается самый дорогой бордель. С остальным оказалось еще проще. Сапфиру некуда податься. Даже если он каким-то чудом вернется к своим, его не примут из-за потери ментальной связи с ульем. Он изгоит до конца своих дней, а из-за своего необычного происхождения южник будет постоянно приманивать к себе всяческих охотников за живым товаром. Они так и не перестанут на него поглядывать с интересом, но принадлежность к наемникам не даст им распускать руки ибо за такое можно и без них остаться. Луи вовсе не сомневалась ни секунды. Ей лишь бы где-то приткнуться. По сравнению с лагерем беженцев, у нас для неё сущий рай, даже когда приходится таскать трупы. Мы едва-едва успели разобраться с ними до темноты, приплатив работникам крематория за вынужденную задержку на работе. Пережечь тела — дело не быстрое, Да и пламя здесь не то, чтобы очень жаркое. Несгоревшие останки перемалывают в огромной электрической дробильне. После чего всю получившуюся труху отправляют в компостные ямы, перепрывать вместе с дерьмом и прочими биологическими отходами. Печально, только по-другому в пустыне никак. Закапывать трупы в песок тоже не дело. Так можно привлечь большое скопление хищников. Тут одних только желтых ниндзя вполне достаточно, чтобы по обитаемой части Великой Пустыни все ходили исключительно вооруженными толпами. Под утро к нам как раз явился их возмущенный представитель, дабы спросить за беспредел но я отмахнулся от него грамотой. Пришлось ему уйти ни с чем. Да и слухи, что нам активно помогала стража, разошлись по округе очень быстро. Раз они явились так скоро, то наверняка были прикормлены местными, а теперь перепуганные жители старались даже на глаза нам лишний раз не попадаться. Проведившаяся доска работала без продуху, вполне успешно заменяя собой трактор, и на исходе ночи просто рухнула без сил. Но, несмотря на её срыв, я остался доволен таким приобретением кто у нас без дыры в голове? Даже несгибаемая с виду двойка постоянно мучается от кошмаров, дёргаясь во сне, словно припадочная. Спасибо хоть не вскакивает с криком, как раньше. С тех пор, как мы принялись спать в повалку, практически друг на друге, она стала чуть спокойнее. Обнимет и спит. А раньше, наверное, без осушенной бутылки вообще боялась глаза закрыть. Все мы тут немножечко психи. Но это не повод опускать руки». Нездоровое рвение шечки лучше всего показывало, как сильно она раскаивается в произошедшем. И сколько бы ни бурчала тара, я не сомневался, что поступил правильно. Без доски в этой потасовке мы бы точно кого-нибудь потеряли. Может, даже меня любимого. Значит, всё было точно не зря. Под утро не только доску. Остальные тоже пахали большую часть ночи. А потом ещё стояли на часах в ожидании мести от разбежавшихся оборванцев. Но никто так и не явился. Видимо, самых активных так или иначе не стало. Поэтому после рассвета я отправил всех отдыхать, а сам вместе с пришедшим в себя сапфиром отправился инспектировать прихватизированное жильё. И если бы не его энтузиазм, я сегодня точно бы напился. «Сразу видно того, кто привык одни лишь глотки резать», — укорил меня самодовольный Рой. «Посмотри на камень. Что видишь?» «Дерьмо. Твой взгляд слишком поверхностный. Да, здесь справляли нужду». Но обрати внимание на структуру материала. Цвет другой, пригляделся я, отринув брезгливость, Не такой, как у здешних булыжников. Верно? обрадовался умный Рой. Это тебе не дурацкий песчаник, который постоянно сыплется и крошится без штукатурки. Это камень Древней Империи, очень прочный и долговечный. Он и нас всех переживет. Не хотелось бы. Я постучал пальцем по темному камню. Разумеется, не в том месте, где испражнялись бывшие жильцы. «Значит, это всё можно починить?» «Конечно!» — закивал забинтованный головой Сапфир. «Только нужен толковый мастак, который в этом разбирается». «Пожалуй, мы его уже нашли». «В смысле?» Инсектоид часто заморгал тёмно-синими глазами. «Я не строитель, я всего лишь управляющий». «Прости, приятель, но бесполезные менеджеры нам не нужны», — покачал я головой, ободряюще похлопав его по здоровому плечу. «Нам специалисту подавай». «Так что придётся переучиваться. А кто, если не ты?» «Нет, нет, я не смогу. У меня не получится». «Тогда эти замечательные камни похоронят тебя под собой», — плечами. «Будешь у нас лично принимать каждый этап работ. Не беспокойся, мы тебе каску выдадим. У тебя голова как раз почти человеческая по размеру». «Но так нельзя. Взгляни на это с другой стороны. Как на сложную задачу, которую тебе нужно с блеском решить. Ты ведь у нас самый умный». Вот и продемонстрируй эрудицию. К обеду жду подробный план работ. Не подведи. Как говорил отец, чтобы ему там на земле икнулось, главное — это нарезать задачи. Если исполнители справятся, молодцы. А нет — ищи новых. Я оставил взволнованного роя бродить по развалину в одиночестве и вышел на свежий воздух. Что ни говори, а засрали мою будущую крепость капитально. И хоть строили ее на века, ремонт влетит нам в копеечку — Большую такую, размером с полицейский участок или дворец госпожи Неку. Пожалуй, сарайчик нужно продавать, а то до поры ночевать нам придётся прямо во дворе. Есть ещё вариант занять освободившиеся лачуги, но там скорее какую-нибудь инфекцию подхватишь, чем выспишься. Погрузившись в расчёты, я незаметно вышел на улицу, в удивительно тихую и безлюдную даже для раннего утра. Однако стоило мне пройтись немного вдоль обочины — Как навстречу вырулился мурайский патруль собственной персоной. Перепутать группу тяжело бронированных стражей с обычными прохожими очень сложно: они что, теперь сюда как на работу ходить будут? Или на похмел не хватило? Я невольно бросил взгляд на прибранную мостовую, но та являла собой образец чистоты ни одного человеческого ошметка, а вся кровь заботливо присыпана песочком, от сердца немного отлегло, но вскоре я разглядел, что это патруль да не тот. Всего четыре человека, которые тащили пятого в простеньком халате на голое тело. Сам он идти не мог по причине почти полного отсутствия ног. Надо же, какие люди! Эй, забыл уже про него. Самураи бережно положили на брусчатку своего изгнанного коллегу и так же молча удалились. Забавное зрелище. А ко мне тем временем присоединилась заспанная двойка в возлюбленной манере, бесшумно возникнув у меня за спиной. «Это ещё что за обрубок?» поинтересовался она, зевая. Шест представляться не стал, вместо этого выхватив из-за пояса короткий загнутый кинжал. Второй рукой он распахнул халат на поджаром животе, едва не потеряв равновесие. Сидел он на ягодицах и остатках бёдер, что не прибавляло ему устойчивости. «Эй, дебил кусок, ты чего удумал?» — начала заводиться моя заместительница. «Мы тут только что всё отпидорасили». Пришлось толкнуть её в бок, чтобы та заткнулась. Голова у неё и так не очень сообразительная а с просонья, так вообще сплошной стоп-кран. Изгнанный самурай Ронин тем временем приставил лезвие кинжала к обнажённому животу и торжественно произнёс «Любой путь ведёт к смерти. Свой я уже прошёл. Позволь мне умереть за тебя, господин Рюмин. Я не посрамлю твоё имя». Почему-то у меня не возникло ни малейших сомнений, что этот мужик с печальным лицом в случае отказа выпустит себе кишки. Так что я без всякого промедления ответил на системный запрос. И так всё предельно ясно. Чего тянуть кота за яйца? — Погоди помирать, ты мне ещё живым пригодишься. — Благодарю, господин, — поклонился шест, убирая кинжал. Безногий самурай сделал это очень вовремя, потому что от церемониального поклона он всё-таки завалился в придорожную пыль под ехидный смех двойки. — Знаешь, Шрю, это ведь просто шутка была про коллег вообще-то, а ты их, походу, вообще не понимаешь. — Хочешь проверить, шучу я или нет? — Не надо, пожалуйста. «Смотри, какие слова ты знаешь, оказывается. Тогда вежливо растолкай доску. Понесёте его на установку колец, пока культяпки окончательно не зажили». «А крановы сосцы? Ну за что я?» «За шутки, которые начальство не понимает. Давай, давай!» Шест хоть и старался не подавать виду, но при упоминании передаточных колец явно обрадовался. «Это он ещё просто не в курсе, что у нас нет денег на сами протезы, даже на самые простые». Сейчас все наши вложения благополучно храпели за одним озабоченным исключением с причитаниями, бродившим по развалинам. Бюджет наш снова схлопнулся внутрь себя, подобно чёрной дыре. По моим скромным подсчётам выходило, что мы каким-то неведомым образом должны сами себе несколько тысяч. А трат ещё предстояло столько, хоть сам себе харакири делай, или заново заселяй местных в башню, чтобы собирать с них арендную плату. Нужно срочно где-нибудь найти деньги». А они на дороге не валяются в отличие от бывших самураев